Часть вторая. Армагеддон. Глава 16. Тимур и Захар. Тимур замер у двери в квартиру и прислушался. Вроде бы услышал мужской голос. Обман слуха. Тут же решил он. Или там и правда какой-то мужик. Верить подобное не хотелось. Однако, когда дверь открылась, а на пороге показалась отнюдь не Ангелина или какая-то ее подруга, Тимуру разом поплохело. Перед ним стояла почти двухметровая горилла мужского пола с мерзкой, чересчур загорелой мордой. «Может быть, все невинно, и это брат или отец подруги Ангелины?» — пришла в голову спасительная мысль. «Ты кто?» — спросил Акулов возмущенно. Здоровяк плотно закрыл за собой дверь и скрестил руки на груди. «Я? Хозяин этой квартиры, а ты кто?» «И какое ты право имеешь угрожать моей гости?» «Я ее муж!» — зарычал Тимур. «Мужик, если ты оказался достаточно туп, чтобы позволить своей женщине уйти, значит, она больше не твоя женщина. Она не хочет иметь с тобой дело. Смирись и вали отсюда. И это пока я вежливо прошу». «Я никуда не уйду!» — замотал головой Тимур. «Я хочу с ней просто поговорить, пропусти меня!» Горело подобный упырь показательно закрыл спиной ручку двери и с грозным видом пробасил: "А ты попробуй сдвинь. Думаешь, я испугался тебя, что ли? Это моя жена. Какое ты вообще имеешь к ней отношение? Она моя. Она больше не твоя", перебил его упырь. "А что, твоя, что ли?" недобро усмехнулся Тимур. И аж побледнел, заметив, с каким самодовольством усмехнулся противник, а потом еще поимел наглость взять и кивнуть. «Так, стоп!» — закрутилась в голове Акулова. «Ангелина — самая верная девушка из всех, кого я знаю, самая чистая и невинная. Она бы ни за что не стала мне изменять, по крайней мере, не так скоро. Это бред чистой воды. Это не может быть правдой». И процедил сквозь зубы я ни за что не поверю что моя жена под кого то легла я ее знаю ты врешь гнида он все говорил и говорил а мозг тем временем задымился начал подгорать обугливаться и совершенно отказывался работать думаешь ангелок просто так ушла бы от тебя именно ко мне нахально усмехнулся противник стоп заткнись заорал про себя тимур Стоявший перед ним мужик, будто только что с дерева слез, но чистая обезьяна. Ангелина бы с таким ни за что не стала встречаться, тем более уходить от Тимура к такому кандидату. А Акулов был уверен, жена ушла к подруге. Ну уж нет, если у этого упыря с Леной, что и было, так только в его влажных фантазиях. Тот же решил для себя, но все же до конца уверен не был. Я хочу знать, что у вас было. Задал сакраментальный вопрос. «Если тебе интересно, видел ли я белые трусики твоей жены, то да, видел», — усмехнулся здоровяк. Скажи он что угодно, кроме этого, Тимур вряд ли поверил бы. Что угодно. Но дело в том, что Ангелина действительно носила исключительно белые трусики, причем одной и той же модели. Ночи, когда она стремилась соблазнить мужа не в счет, она могла надеть красные стринги или черное боди, но когда дело было сделано, Жена шла в душ и возвращалась спать всё в тех же белых трусиках. А теперь вопрос. Откуда этот неандерталец знал цвет трусиков жены Акулова? Он натягивал Майлину на свой обезьяний отросток. Эта мысль ядерной бомбой взорвалась в его мозгу и погребла под собой всё. В этот самый момент мир потерял для Тимура всякую ясность. На глаза будто бы навесили красный фильтр, В кровь вспрыснулась гигантская доля адреналина, перемешанная со злостью в адской концентрации. И он ринулся вперёд, совершенно себя не контролируя. Однако противник, похоже, контролировал себя прекрасно. Кулак Тимура прошёлся по морде гориллы, касательный, Зато хук слева, выданный уже ему, откинул Акулова назад. Тимур снова попытался ударить, но получил удар в живот такой нечеловеческой силы, что буквально полетел назад а потом вниз по лестнице, присчитал ступени собственной задницы и приземлился на полулестничной клетке, здорово приложившись затылком. «Вставай, придурок!» Услышал он голос горилы сквозь звон в ушах, а потом противник рывком поднял его на ноги и потащил на улицу.